Вот примерно это я и называю успешно законченным делом. Успешным в смысле результата. О морально-этических проблемах и судьбах участников особенно рассуждать не хотелось. Призрак долговязого Гвурстума больше не вернется на землю. В этом ни один Иракес не сомневался. Как дальше будет жить его мелочный отпрыск, не наша забота. Также, впрочем, как и жизненные планы отца Мэнсона на после тюрьмы, согласно, что благополучная развязка не была следствием наших профессиональных и безукоризненно отточенных действий, а скорее роль здесь сыграло вмешательство высших сил. Хотя лично я еще ни разу не видела, чтобы случай так удачно подгадал. На утро Глядя на мою снулую физиономию и нежелание восторженно щебетать об успехах операции, Алекс с Мурзиком все время крутились рядом, пытаясь отвлечь меня от грустных мыслей бусинками и земляникой. «Бесполезно! Я пребывала в состоянии страшного разочарования. В моей душе поселились здоровые сомнения в правильности избранного пути, и 0.13 наконец не выдержал». «Ладно, Линочка, понимаю, почему ты злишься. А, кстати, тебя не удивило такое неожиданное появление двух дополнительных призраков, да еще в самое подходящее время, в тон ожидаемых пророчеств? Если ты о подозрительности размеров, то, по идее, корабль не должен был быть меньше. Хотя, вообще говоря, то, что они сразу появились оба, «Да», — удивила, — протянула я и бросила на кота хмурый взгляд. «Кажется, до меня начинало доходить». Но правильное понимание того, что произошло ночью, не предвещало для кота ничего хорошего. «Вот видишь, какая ты у нас сообразительная!» — начал юлить котик, видя, что дело принимает нежелательный оборот. «Просто умница!» «А раз теперь тебе все ясно, ты, конечно, не станешь больше дуться, и я, наверное, пойду...» «Ну, не то чтобы до конца», — задумчиво произнесла я. «Ивасесуалий» — это его новое имя. Успел почувствовать угрозу в моем голосе, однако шмыгнуть между ног иракезов, дабы спастись позорным бегством, на этот раз не успел». Я мгновенно цапнула его за хвост и, крепко зажав подмышкой, сорвав шеи тяжелые индейские бусы, принялась основательно охаживать по спине. Этот задавака получит свою порцию сейчас, а у Алекса все еще впереди. Хоть сейчас он и предусмотрительно исчез, осторожный наш! Как они могли? Как могли снова так пренебрежительно ко мне отнестись, словно я все та же только что укушенная монстром девчонка-дилетант, глядящая на них, профессионалов. Ой-ой-ой, какие мы храбрые да ушлые. Снизу вверх. Мы столько прошли, столько пережили вместе, а они опять. Вот, значит, как вы ко мне относитесь. Сквозь жгучую обиду Словно издалека донеслись отчаянные вопли кота. «Я же профессор! Меня нельзя бить! Ай, больно же! Отпусти! Спасите! Заберите меня у нее! Мама!» На помощь никто не спешил. Индейцы лишь неодобрительно косились на вопящего Мурзика. Согласно их обычаям, обнаруживать боль, стонать и выть недостойно мужчины, а тем более пушистого и мудрого зверька. Тем паче, что все понимали, это наши личные разборки, а вмешиваться между выясняющими отношениями агентами чревато. Храбрый москит, глядя, как я стегаю кота по старой дружбе, как-то я пыталась защитить его авторские права перед маститым Лангфело, бросился мне помогать. Если мудрый зверек тебя обижает, — серьезно предложил он, — храбрый москит будет рад тебе помочь. Спасибо, дружище, в другой раз. Сейчас ситуация под контролем. Суровая нитка разорвалась, и ярко-синие бусы разлетелись во все стороны. Плюнув, я отпустила агента 013 и решительным шагом отправилась на поиски Алекса. Профессор Пули дунул в неизвестном направлении. Индейцы предусмотрительно освобождали мне дорогу. В поселке готовились к празднику. Вытащили все запылившиеся тотемы, разложились десяток костров, мужчины наносили праздничную раскраску, а женщины готовили что-то очень аппетитное. Похоже, сегодня всем будет весело, кроме некоторых особо умных. Разодетые в перья и разукрашенные индейцы во главе со своим шаманом отплясывали танец победы над врагом. Командора я увидела за вигвамом вождя, спокойненько обсуждавшего с одним из старейшин, куда пойти охотиться. За реку в дальний лес или в район пещеры длинного когтя. Конечно, не на самого гризли, а на лис и куниц, роющих норы неподалеку, в надежде жить под защитой авторитетного соседа. «О, Алина, ты где пропадала?» «Убью! Господи, да что это с тобой?» «Что со мной? Ты сам прекрасно знаешь! Лжец! Предатель! Перестраховщик! Почему вы скрыли это от меня?» В упор орала я, пытаясь взять себя в руки и сходу не набросится на подлого любимого с кулаками. «Прости, мы всего лишь хотели сделать тебе сюрприз», не стал отнекиваться этот проклятый шовинист, свято уверенный в своей правоте. «Ах, вот значит как! Сюрприз? Еще один после сюрприза с отпуском в незнакомом месте? Просто хотели посмотреть на твою реакцию, думали, ты обрадуешься». Тонко выкрикнул агент 013, высовывая нос из-за спины напарника. И как это он успел доковылять почти одновременно со мной? С самого начала мы тщательно следили за всеми приготовлениями. Никто не был до конца уверен в результате. Призраки полумесяца и большой матери скунцев были спроецированы с помощью новейшей техники слетательного аппарата-невидимки. В картотеке базы трудились, не покладая рук, пока не нашли фотоснимки Генри Гудзона вместе с командой. Кстати, там же оказалась и запись его голоса. Изменив некоторые особо крепкие словечки, мы получили текст, вполне подходящий к данному моменту. Надежды на отца Мэнсона были малы, а никто не имел на долговязого шерифа такого влияния, как «Призрак Гудзона» и «Скунс». «Шикарно! Вы еще раз доказали высокий профессионализм нашей команды, ничего не пуская на самотек и добившись предельной естественности событий. Все счастливы? Только я, как всегда, осталась в стороне!» Надула я губы, клокочущая ярость внутри утихла, но обида еще колыхалась. «Извини, любимая, при твоей импульсивности...» «Ну, хочешь, я при всех покатаю тебя на спине?» «Да ну вас обоих к черту!» «Ладно, забыли!» Я развернулась и встретилась с полным горькой обиды взглядом кота. В груди разлилась теплая волна удовлетворения. «Я-то забуду, но Мурзик будет помнить очень долго!» С горя пошла поплакаться к отдыхающей бастардке и аж вздрогнула от негодования — Ее до сих пор не расседлали. Бедная моя, своенравная лошадка! Тебе-то за что достается по жизни? Хотя с таким характером это не вопрос. Растегивая подпруги и снимая сидельные сумки, я едва не уронила их на ногу. Тяжелые! С недоумением сунула руку в один из карманов и вытряхнуло на траву толстенного индейского башка. О, небо! Это же из тех самых идолов, что преподобный Мэнсон за бесценок скупал у индейцев. Я вспомнила короткий разговор с черноусом-федералом. Выходит, он оказался благородным человеком. Надо срочно вернуть статуэтку ирокезам. Зоркий медведь будет счастлив. А профессора хватит инфаркт. Вот и ладушки!